Дед поднимается, кряхтит, растирает затекшую спину и, сгорбившись, тянется к котелку. А матри упрела у хата и, не своим бабьим голосом, охмыляясь, монотонно бубнит, как в дудку дудит. «Табашники к табаку! Пьяницы к кабаку! Обжоры к ужину!» Потом вместе с проснувшимся внуком торопливо усаживается возле котелка. Вскоре на зов приходит и Ванька. Лицо бродяги спокойно, но что-то таится в глубине его усталых глаз. Дед вытащил из мешка деревянную обмызганную ложку и все тем же смешливым голосом, весело подмигнув Ваньке, сказал «Люди за хлеб, а я разве ослеп? Ну-ка, раз! А ты что, тимше зеваешь? И май рыбу-то, первый сорт мяса!» От хвоста грудинка. От ухи валит пар. Старик ест так, что за ушами пищит. Челюсти его работают, сосредоточенно и жадно. тим чавкает, то и дело утирая нос рукой и чему-то радостно улыбаясь. А Ванька ест вяло, нехотя. Печальный такой сидит, пасмурный. Дед зорко покосившись на бродягу, вдруг заулыбался, положил не торопясь ложку, пощупал мешок. Вытащил бутылку и, подняв ее выше головы, весело прохрипел: «Ну-ка, братья, зелено! Не прокисло бы оно! Самосядочки хошь, Ванька? Хорошая штука! У нас в тайге старухи ее из хлеба сидят. Знаешь, поди. Ну-ка, благословись такашком. Тот, очнувшись и вскинув на деда белые свои брови, сглотнул жадно слюну. «Благодарим, дедушка Григорий». «Мы не пьем». «Ты кому другому это скажи?» Смеясь, кричит дед. «Не пьешь? Нечто не вижу я, как кадык ты у тебя заползал. Пей, тебе говорят». Ванька смущенно скребет за ухом и, круто передернув плечами, тянется дрожащими беспалыми руками к самодельному берестяному стакашку. «Ну, за ласку твою, отец!» Пригрел меня, сиротину. Воздрави, откликается дед. Ванька чмокает губами, сердито сплёвывает, крутит головой и говорит «Ух, анафима, Штука лукавая! Ранее бывало я действительно, завей горе верёвочкой, водку эту самую довольно серьезно сосал. Но только тепереча аминь!» Костёр ярко пылал, тьма по сторонам клубилась, а вековые кедры богатыри таёжные. Гурьбой обступили костёр и, хмурясь, протягивали свои лапы к теплу и свету. Уха подходит к концу. Дед всех удалей из котелка черпает и балагурит, стараясь распотешить компанию. Тимша смеется во все звонкое горло, то и дело расплескивая из ложки уху. Но Ванька грустен. Псы нетерпеливо топчутся, повизгивают и просительно гавкают тонкими благопристойными голосами одет чавкая без зубом ртом рыбу и вкусно обсасывая кости небылица рассказывает и как лег это значит я не поблагословившись не успел еще и заснуть то путем глядь чертенок будь он проклят скок на меня в сам делешний большущий широко открыв глаза спрашивает Тимша. да как тебе сказать не соврать вершков это к пять не более Я его как сгрёб в кулак, так всего окаянного и зажал. Только рога дни поверх кулака торчат, до да темя видать. Вот ладно. И стал я кругом шарить. А сам думаю, как бы его собаку ошарашить по маковке-то, чем бог послал. Босоногий Тимша, пыхтя и по-стариковски покрякивая, укрылся шубой. Циркал сквозь зубы в огонь и облизывался напекшиеся в зале кедровые шишки. Вдруг Ванька, перевалившись на бок, подполз к бутылке. «Дед, а дед, можно, ежели? Сыпь-сыпь!» Ванька облапил бутылку, задрал вверх кудрявую голову и жадными глотками выпил все вино. Глаза его заблестели задором, а лицо сделалось бледным и злым. Дед на Ваньку уставился с любопытством, улыбнуться хотел, улыбки не вышло. Ванька про себя всхлипнул, покрутил удрученно головой и свирепо, погрозив тьме, стал, ругаясь, выкрикивать. «Эвана! Маклышки-то видишь, старик! А полено-то видишь?» – ткнул он в мёртвую руку. «Ха-ха! Понимай, брат, чувствуй! А ничего!» Слава богу, не жалуемся, живём богато. Дом о семи жердях с подъездом. Дед не спускал с Ваньки удивлённых глаз. Костёр оправлять начал, а Ванька, проворно поднявшись, посовался носом и ненавистно тыкая в небо обезображенной рукой взревел: "Проклятые мучители! Утух вы! Бог-то где же?" Дед от неожиданности чуть котелок с чаем не опрокинул. Вздрогнул, выпрямился. «Ванька, опомнись! Ванька, одумайся!» Бродяга сразу смолк, словно грудь надорвал. И, еле переводя дух, угловато опустился на землю. К нему верный подошел. Смотрит в глаза ластится, Обнюхал уродливые руки и стал ласково лизать. Ванька тяжело вздохнул. Скажи мне по чистой совести, как перед истинным. Скажи мне, дед, веришь ты Богу, в правду матушку веруешь? заговорил бродяга срывающимся голосом. Поскреб дед в раздумье голову и, бросая в огонь валежник, не спеша ответил: Алтайцы Богу не молятся, у них дворы с котом ломятся, а наш русак, хотя просит вышнего, кола нет лишнего. Кругом бегом. Это у нас в тайге такая присказка. А я тебе, сударик, вот что скажу. Бога я завсегда в сердце имею. И тебе советую, понял? Вот что, милой. Ванька мигает, часто молчит. Потом медленно, точно сам с собой говорит. Ну ладно, ежели веришь, стало быть, Бог есть, по-твоему. Дурак? За такое слово сто раз дурак. По самое это место, — цедит сквозь зубы дед. Ну ладно, стало быть, есть, — заключает Ванька. А где же он? Я ли ему не молился? Я ли не ползал перед ним на карачках? У святителя Иннокентия в Иркутском был. Ты ущутил при моих-то ногах. Идешь, бывало, в мороз ночью, вскинешь голову вверх. А там звезды Да месяц по небу ходит Господи, шепчешь Господи, оглянись на Ваньку Пошли исцеление. Чего тебе стоит, Господи Не дай загинуть Душа моя, Господи Душа паршивела, Коростой, как пес гнилой Вся покрылась Да ну плакать Да ну кувыркаться в землю В снег башкой Я, брат, слезоточив Из меня слеза даже неудержимо катится. Встанешь, утрешь рыло-то, да на небо взглянешь, а там все по-старому. Только месяц смотрит на тебя, да ухмыляется. А грех все на душе камнем лежит. Закончил он тихо и низко опустил голову. «Да какой у тебя грех-то? Какие у нас с тобой могут быть грехи? Ну-ка». Ванька делано захихикал и торопливо с пробормотал «У меня, дед, грехов сорок мешков. Один грех продал, всех выпустил. Разбрелись, который куда? Кто по кабакам, кто по дуракам. А одного вот у нас на заимке помали. Хе!» И, помолчав, добавил «Поди, и грехов-то никаких нет на свете». Какие такие грехи бывают, не знаешь, дед? Как какие? Встрепенулся старик и, придвинувшись вплотную к калеке, стал подгибать по очереди корявые пальцы и перечислять монотонным, как у начетчика, голосом. Ни послушание, ни родение, паки блуд, лихоимство, гордыня, дочь дьявола, зло-ненавистничество и самый смертный грех — хула на духа свята. «Ха-ха-ха! Здорово!» – расписал, как размазал. «А ежели какого зловредного человека жисти решить это как? Грех или как? По маковке, ежели фомкой кокнуть, ломиком?» И в голосе Ваньки заметен был хмель. «Дурак, язвите!» «Ха!» – хрипел бродяга. «Не любишь?» а ежели от которого, окромя зла, никакой корысти, как от гадины, тогда как, а, как никакой корысти, мельница. Ну вот хоть от меня, напримерича, какой прок во мне, и какой я есть человек для миру. Я столь же миру-то нужен, как дыра в мосту. Вот и следует раздавить меня, как таракана, и я так умствую» что тому человеку-то за меня, как за паука за доброго, ежели убить меня, сорок грехов убавится. Хы, статуи этакий, елеман, прости бог, пей-ка чай-то, умная твоя башка, совшам, она лучше дело-то будет, а шпарька душеньку-то».